Глава двадцать Вера. «Я бы хотел посмотреть», – выдержав небольшую паузу, сказал я. На мгновение мелькнула мысль, а не смогу ли я набрать себе тут рекрутов вроде Синирана и его парней. Вдруг здесь окажется кто-то полезный. Но я почти сразу откинул эту идею. Все же застрявшие на надежде 03 мертвецы вроде нас, просто ненужные истории, по мнению Зейлотов, И опасные преступники – это не одно и то же. И если даже кто-то решил бы сразиться в наших рядах за жизнь во Вселенной без дебихатов, ему бы не разрешили. А мы в этом случае не смогли бы договориться. Тогда отправляемся. Хасси вскочила с места, опередив Амина, едва успевшего раскрыть рот. Спустя несколько минут мы уже грузились в легкий модуль. Я, Хасси, посол Амин и несколько вели десантников. «Разумеется, мы с Химерой вполне могли постоять за себя, но лорда-мака, члена Совета и, как там звучит, хи-героя, нельзя было просто так отпускать без дополнительной охраны. Во всяком случае, по мнению подсуетившихся адмиралов и советника Хварца. «Разворачиваемся». Ни с того ни с сего вдруг заявил Зейлот, когда мы почти подлетели к одному из шлюзов. «Что за капризы, посол?» Я поморщился». «Это не моя прихоть, лорд-маг», Мак покачал головой Амин. «На вере десять поднят мятеж. Мне только что сообщил об этом гарнизон». Такое уже было в прошлом витке. Я нахмурился, невольно вспомнив о том, что в нашем союзе тоже неспокойно. Только бунтуют не тюрьмы, а целые звездные системы. Беда не приходит одна, как говорят у нас на земле. О да, посол как-то слишком эмоционально, по моему мнению, развел руками. Вот только наш полет через эту станцию не был заранее согласованным, и я не успел навести нужные справки. Жаль, я покачал головой, решив сделать вид, что поверил словам Амина. Хотя из-за его хитрой рожи и того вороха интриг, что он устроил на Надежде 02, в глубине души я ни секунды не сомневался, что за происходящим стоит что-то еще. «Но теперь-то вы наверняка навели справки. Мятеж подавят?» Или вашим людям потребуется помощь? Если честно, я уже жалел, что задал последний вопрос. Подавление тюремного мятежа в соседней галактике – это совсем не то, на что я хотел бы тратить время. Не потому, что я не хочу пачкать руки. Будет надо для спасения Земли, и я, как тот же Барн, отправлюсь разбираться с любым бунтом. Но зная обстановку и зная с кем и ради чего я буду сражаться – А вот быть пешкой в чужих играх – это, простите, я пас. Так что дальше? Воспользовавшись паузой, я переформулировал свой вопрос. Парочка смертников прямо сейчас попытаются вывести из строя систему управления. Зейлот говорил монотонно и размеренно, словно читал сводку. Это приведет к запуску протокола самоуничтожения станции. Гарнизон покинет ее в спасательных капсулах, а мятежников будет ждать бесславный конец в вакууме. Если желаете, мы можем понаблюдать за их обреченным раскаянием. Извините, посол, я почувствовал, как во мне закипает ярость. Но мы не будем смотреть, как гибнут разумные, пусть даже преступники. Как скажете, лорд Мак. Зиелот пожал плечами, и в этот момент станция Вера-10 превратилась в один огромный огненный куб. Выглядело довольно эффектно, особенно если забыть, что в эти самые секунды на станции умирали узники. Гарнизон, как и сказал Амин, покинул обреченную Веру-10, во все стороны от нее отлетели серебристые стрелы. Судя по всему, те самые спасательные капсулы. Наш десантный модуль, развернувшись, направился в сторону Амичан, но бортовой экран исправно показывал происходящее рядом со взорванной станцией Вера-10. Теперь она уже не была огненным кубом. Из многочисленных пробоин, похожих на мелкие соты, валил черный дым. Затем буквально через несколько секунд он рассеялся и остался лишь обугленный скелет уничтоженного космического маяка. И на его фоне стали видны пара десятков разноцветных фигурок. Белые, красные, синие, оранжевые и прочие самые экзотические. Похоже, несколько заключенных все же оказались достаточно сильны, чтобы пережить взрыв, и теперь разобрали все имеющиеся скафандры, не обращая внимания на их внешний вид. И это было понятно, когда на кону жизни, все остальное уже сущие мелочи. Яркие фигурки заполошно метались в пространстве, кто-то замирал без движения, другие, наоборот, резко двигались в сторону нашего модуля. Такова история. Пробормотал амин, но я при этом с помощью способности Лорда Империи как будто физически чувствовал, что Зейлот чего-то ждет. Мои реакции? Ну какой? Каким видит меня представители цивилизации из другой галактики? Разумеется, я всегда был против бандитов и убийц всех мастей. Но тот же старый Бен, он ведь когда-то был контрабандистом, а это тоже отнюдь не мирная профессия. Или Кроу. Сколько на его руках было крови, но однажды он принес мне клятву верности, и я поверил в него. Похоже, и сейчас посол, явно изучивший мое дело, ожидает, что я не останусь в стороне. Что ж, не буду его разочаровывать. К тому же я на самом деле считаю, что даже преступники не заслуживают мучительной смерти в вакууме без малейшего шанса на исправление. «Какая к самке Брамса история?» Я почувствовал, как в моем голосе звучат нотки лорда Империи. «Это живые разумные существа, посол! Чилик!» «Слушаю, лорд-маг», Мак. отозвался адмирал, которого я подключил к разговору. «Какие будут указания?» «Организуйте мне передачу на всех возможных частотах. Хочу, чтобы все беглецы со станции меня услышали». «Будет сделано». Менее чем через минуту техники Амичан обеспечили универсальную связь, благодаря которой мои слова должны были раздаться в динамиках, если не всех, то почти всех в окрестностях уничтоженной Веры десять. Вы знаете, посол, мне кажется, у вас неверное представление об истории. Я сверкнул глазами на Амина, всем телом ощущая рвущийся наружу гнев лорда империи а потом обратился к плавающим в вакууме обреченным узникам. «С вами, — говорит командующий объединенным флотом, — Мак, лорд Империи. История в представлении зейлотов отвернулась от вас, однако у меня на нее иной взгляд. Амин что-то прошипел, но не смог заглушить меня. А десантники Вели и Хасси, которая, как и обещала, теперь сопровождала меня всюду, смотрелись с нескрываемым уважением. А я продолжал, не обращая внимания на посла. «На вашу галактику надвигается смертельная опасность, дебихаты, которым чуждо сострадание планируют выкосить все живое и остаться во Вселенной в гордом одиночестве. Я представляю союз миров соседней галактики, которым не все равно, и которые решили бросить вызов судьбе». «И я предлагаю вам жизнь взамен вашей клятве верности. Сейчас к вам будут направлены спасательные модули, но знайте, если вы решите воспользоваться нашим великодушием и нанести удар в спину, прощения не будет». Лорд Империи выговорился, оставив десантников в полном восхищении. Хаси улыбалась, а посол гармонии Зейлотов, казалось, сейчас лопнет от переизбытка чувств. Я же, взглянув на себя в этот момент словно со стороны, увидел странную картину. Мне действительно были неважны преступления этих пришельцев, какими бы серьезными или, наоборот, незначительными они не оказались. Мне важна только верность мне. И плевать на тех, кто из-за этих борцов против истории в итоге остался без семьи, без будущего. Меня действительно в этот момент не интересовали чужие судьбы. «Только сила. Только новые вассалы, которые шли мне под руку. Страшно. Вы забываетесь, лорд Мак. Меня попробовал остановить Амин, и это было так смешно. Даже если бы он не изображал старательно свое возмущение, теперь я точно это знал, а на самом деле его испытывал». «Что не так, посол?» Я пристально посмотрел на него. «Вы же сами сказали, что я питаю нездоровую тягу к мертвецам истории. Эти разумные, — я указал рукой на экран, — вам уже не нужны. И если они действительно принесут мне клятву верности, я избавлю вас от их присутствия. По крайней мере, в этом витке петли». «Я понимаю, что вы хотите сделать», — неожиданно спокойно сказал Амин. «Вы пытаетесь увеличить за их счет свою армию». И я вижу в этом логику. Большинство этих мертвецов по-настоящему сильны в гравитации и пси. Однако они уже совершили преступление и могут совершить его снова. Вы осознаете это? Кажется, посол специально не стал говорить главного. Личная мощь, какая бы она ни была у этих преступников, вряд ли бы смогла что-то кардинально изменить. А вот информация. Те истории, что каждый из этих сильнейших в своем роде психиков мне обязательно расскажет, через них я смогу лучше понять цели и планы гармонии. И сейчас посол как будто специально подкидывает мне эти знания, при этом изо всех сил делая вид, что он тут ни при чем. «Осознаю», – просто ответил я, – «и беру на себя полную ответственность». «Браво, дружище!» – меня чуть не оглушил Бен, и я вспомнил, что сейчас вещаю на всех мыслимых частотах, как сам и просил. Кажется, барон тоже оценил открывающиеся перед нами перспективы. «Ты ведь обратил на это внимание?» – как обычно, немного выделился Алик Кроу. «Амин точно специально нас притащил. Возьми меня с собой, когда будешь общаться с новичками». «Вряд ли будет уместно так открыто демонстрировать наш интерес», – возразил я. «Но я буду вести прямую трансляцию». «Мой лорд», – мелодичный голос Химеры заглушил все остальные. «Я уверена, ты знаешь, что делаешь, и я доверяю твоему выбору». Я благодарно кивнул девушке, тихонько тронув ее руку. В этот момент динамик общей связи разразился многоголосым гомоном. Немногочисленные выжившие узники клялись служить мне верой и правдой. Но мне мало слов, они должны были принести мне клятву, затрагивающую ауру. И вот тогда-то мы с ними и пообщаемся». «Лорд Мак обратился ко мне по личному каналу Хварц. «Если хотите, я могу взять на себя все формальности с пленниками. Чего вам зря тратить время?» «Вот же лицемерная скотина» поделился я своими эмоциями с Хасси. В той петле расспросил Дебихатов, ничего мне не сказал, и теперь надеется, что я снова отдам ему такой лакомый кусочек. «Спасибо, советник Хварц. Мой голос совершенно не соответствовал тому, что я говорил, но я и не думал пытаться хоть что-то изменить. И так ведь все все прекрасно понимают. В этот раз я сам». «Лорд Мак». А Соломин убедился, что я закончил говорить и решил продолжить нашу беседу. «Я не буду спорить с вашим решением. Странным, но чего еще от вас ждать? Однако, в свете этого мне бы хотелось вас кое о чем попросить». «Мне даже стало интересно, что же сейчас выдаст этот длиннолобый интриган? Ну же, удивит он меня или нет?» «Да», — я вскинул бровь. Примете ли вы на борт гарнизон станции «Вера-10»?» Зиелот сделал каменное лицо. Спасательные корабли подойдут не раньше двух часов, и если вас не затруднит, они, конечно, могут дождаться, это уже не опасно. «Значит гарнизон, мне достанутся преступники, посол Амин же хочет прибрать тех, кто их охранял». Было бы забавно, если бы он на них тоже печать верности наложил. Или еще как раз и наложит. «Вот я бы сейчас ни за что не поручился». «Они ни в чем не виноваты», — кивнул я. «У меня нет претензий к гарнизону». «Адмирал Барн». «Слушаю, лорд-маг», Мак. отозвался лидер второй эскадры, которая как раз двигалась в нужном мне секторе. «Поручаю вам решить вопрос с эвакуацией зиелотов», — я споткнулся на этом слове, вспомнив, что на той же «Надежде-02» было много представителей других рас». «В общем, спасательные капсулы веры десять на вас». «Сделаю, лорд», — ответил Фриан. «Отлично», — подумал я. «Вроде бы с пополнениями со станции тюрьмы мы разобрались. Осталось только понять, что это пополнение собой представляет. Действительно преступники, на которых я зря потратил свое время, или же все-таки по большей части обычные повстанцы, которые боролись за независимость своих миров». Вот только, конечно, даже во втором случае некоторые из них заморали свои руки убийством лидеров зейлотов. Мне сразу вспомнился командор Озеров, следом всплыла в памяти Лана Колонель. Они ведь тоже считали, будто боролись за лучший мир, лучшую жизнь. А в итоге один продал все и всех ради силы кольца пылающих дланей, а вторая и вовсе присоединилась к рою дебихатов. С другой стороны... Взять того же Степана или, к примеру, моего брата. Нет, Максим, он же лорд Мак. Избавляйся от привычки оценивать людей исключительно потому, к какой социальной группе они относятся. Никто не говорит, что эти узники станут кроткими овечками. Но на то я и лорд империи, чтобы превращать диких волков в своих верных цепных псов. В итоге спасшихся самостоятельно бойцов гарнизона станции принял барн-младший, а спасенных мною узников, всего 19 душ, мы разместили на Амичан, на одной из технических палуб под прикрытием десантников Вели. Мало ли, что придет в голову кому-то из них до того, как мы расставим все точки над ее. А ведь каждый, как говорил Амин, считался довольно сильным. Впрочем, я и так это видел, прощупав всех до единого сканирующей техникой. А можно было просто вспомнить недавний взрыв и то, что эти пришельцы смогли его пережить. И ведь даже с моим 75-м уровнем это было бы непросто. И когда я, наконец, его все же повышу... Итак, как я и обещал, лично еще раз проверив каждого, я встал перед этой нестройной толпой и заложил руки за спину, выпить и в грудь. Тот, кто принесет мне клятву верности, сохранит жизнь. Впрочем, я изначально рассчитывал на вашу порядочность, и потому вы все уже здесь. Так что я имею полное право считать, что вы уже согласились, а иное мнение будет засчитано как предательство. Со всеми вытекающими последствиями. Всем ясно? Я думал, что услышу сейчас неслаженную многоголосицу, но не учел, что передо мной стояли в большинстве своем нерядовые разумные. Кто-то, как обронил амин еще перед собранием, и вовсе имел титул или офицерское звание. Впрочем, в гармонии Зейлотов была принята другая иерархия, а потому статусы узников на их родине не имели значения для самих конусоголовых. Ясно! Слаженно громыхнула парочка спасенных. Эти явно были военными. Ясно, ухмыргов в заднице. Не менее слаженно отозвалась еще добрая половина моего пополнения. Что ж, этих буду считать истинными уголовниками. Клятва так клятва. Пусть так. Чужаку? А почему бы и нет? Остальные спасенные отозвались в разнобой, и именно их я отметил для себя в отдельный список. Что ж, тогда, клятва, несмотря на довольно разношерстный ответ, никто не стал принципиально возражать, и я, не теряя времени, перешел к следующему шагу. Принять обет верности было делом недолгим, но только если речь шла об одном разумном или паре тройки. Однако с девятнадцатью разномастными инопланетчиками пришлось повозиться, зато в итоге каждый из них был теперь мне верен как себе самому. Я не собирался оставлять им метки своего рода навсегда, так что поставил временные, которые должны исчезнуть, когда закончится петля. Но если вдруг кто-то окажется настолько ценным и умным, чтобы предложить мне продлить сделку, скорее всего я не стану отказываться. Кстати, а ведь и я за все эти 10 лет так и не расширил свой сюзеренитет. Заговорил о вассалах и вспомнил. Официально с печатью салдоков ходили только экс-контрабандист Бен Салинино Сапора, бывший вивисектор Алек Мюриэл Кроу и Майя Хасси. Больше никого в свой ближний круг я так и не допустил. Бывали вынужденные операции, когда мне приходилось обращаться к клятвам, но после их завершения все возвращалось на круги своя. И в этот раз, скорее всего, все будет так же, как и всегда. Принимая клятвы выживших узников, я еще раз, но уже более тщательно и досконально, проверил каждого сканирующими техниками. В ход пошли те, что когда-то показал мне старик-колонель, и кое-что из моего нового арсенала, который я немного расширил, официально став лордом. В целом, несмотря на каскад техник, я так и не выявил ничего подозрительного. Двое зейлотов, шесть руканов, трое каких-то очередных головоногих. Семеро жаб и всего один более-менее похожий на человека. Лысый, толстый, при этом довольно высокий и широкий в плечах. Кожа цвета слоновой кости, а глаза ярко-зеленые, как изумруды. Стоп. Этот же тип недавно гаркнул в ответ на мой вопрос, так что я без особых сомнений записал его в обычные вояки. Но этот цвет – руб Но верю я иногда в судьбу и то, что ничего не бывает просто так. И если окажется, что этот пухляш специально хотел показаться глупее, чем есть, это точно будет интересно».